Сидеть с ней, рука в руку в доме или в саду позади дома, было для него самым успокоительным времяпрепровождением. В этом виде я застал его, когда вновь приехал в Пфейферинг. Взгляд, который он бросил на меня при моем появлении, был каким-то горячим и блуждающим. Но это выражение к моему прискорбию, тотчас же заволоклось угрюмой неприязнью. Возможно, он узнал во мне спутника своего бодрствования и противился этому воспоминанию. Когда, несмотря на ласковые уговоры матушки Швейгештиль, хоть одним добрым словцом меня поприветствовать, лицо его еще больше, даже как-то угрожающе помрачнело, и мне осталось лишь скорбно удалиться. Но так или иначе, а пора было с должной бережностью сообщить его матери о том, что с ним произошло. Дольше откладывать это письмо уже значило бы ущемлять ее права. Ответ не заставил себя ждать. На следующий же день пришла телеграмма, извещающая о ее приезде. Адриану, как я уже говорил, сказали о том, что она приезжает, впрочем, без твердой уверенности, что он воспринял это сообщение. Но час спустя, когда думали, что он задремал, он, никем не замеченный, вышел из дому, и Герион с работником нашли его уже у круглого колодца. Он разделся и по шею вошел в круто углублявшийся пруд. Еще секунда, и он бы исчез под водой, но работник ринулся к нему и вытащил его на берег. Когда они вели его домой, он всю дорогу жаловался на холодную воду круглого колодца, а потом добавил, что трудно утопиться в пруду, в котором ты так часто купался и плавал. В круглом колодце он никогда не купался, а разве что мальчиком в его прообразе коровьем корыте. По моему предположению, едва ли не переросшему в уверенность, За этим неудавшимся бегством из мира крылась мистическая идея спасения, хорошо знакомая старому богословию и, в первую очередь, раннему протестантизму. А именно, что заключившие союз с чертом могут еще спасти свою душу путем принесения в жертву тела. Весьма возможно, что помимо остальных причин Адриан действовал и под влиянием этой мысли. А правильно ли было, что ему помешали осуществить свое намерение, Бог весть. Не всему, что совершается в безумии, надо препятствовать, и долг сохранения его жизни, собственно, был долгом лишь по отношению к его матери, ведь мать всегда предпочтет безумного сына мертвому. Она приехала, кореглазая вдова Ионатана Ливеркюна, с аккуратно расчесанными на прямой пробор седыми волосами, полная решимость вновь одарить детством своего блудного сына. Адриан, весь дрожа, прильнул к груди женщины, которую звал «Матушка и ты», тогда как другую, здесь скромно стоявшую в сторонке, «Матушка и вы», а она долго что-то говорила ему своим еще мелодическим голосом, на котором всю ее долгую жизнь лежал запрет пения. Но во время поездки на север в Тюрингию сыном вдруг овладел неожиданный гнев против матери. Хорошо еще, что с ними был знакомый санитар из Мюнхена. Такой приступ ярости, что госпоже Леверкюн пришлось остаток пути, вернее, добрую его половину, провести в соседнем купе, оставив сына наедине с сопровождающим. Это случилось только однажды. Ничего похожего больше не повторялось. Уже в Вейсенфельзе, когда она опять к нему подошла, он ее встретил из явлениями радости и нежности, и затем дома, послушливое дитя, по пятам ходил за той, что с полным самозабвением, самозабвением, на которое способна только мать, отдалась присмотру за ним. В доме на хуторе Бюхель, где тоже давно хозяинчила невестка и подрастали два внука, Он стал жить в той же верхней комнатке, которую мальчиком делил со старшим братом, и опять ветви, только уже не вяза, а старые липы, шевелились под его окном, и он даже выказал удовольствие, почуяв дивный аромат ее цветов в месяц своего рождения. Часто он сидел и на круглой скамейке в ее тени. Домочадцы со спокойной душой оставляли его одного в его полудремотном состоянии. «Где мы детьми распевали каноны с крикливой скотницей Ханной?» О его мационе заботилась мать, и, взяв его под руку, ходила с ним на прогулки по мирным полям и холмам. Встречным он обычно протягивал руку, и она его не удерживала, только обменивалась скорбным кивком с тем, кого он приветствовал. «Я снова увидел дорогого моего друга в 1935 году» приехав уже отставным учителем на хутор Бюхель, чтобы поздравить его с пятидесятилетием. Липа была в цвету, он сидел под ней. Сознаюсь, у меня подгибались колени, когда я с букетом цветов в руке подходил к нему вместе с матерью. Мне показалось, что он стал меньше ростом, верно из-за сутулившейся спины и склоненного на бок плеча, На меня глянул изможденный лик «Эссе Хомо», несмотря на здоровый сельский румянец, сострадальчески страдальчески приоткрытым ртом и невидящими глазами. Если в последний раз в Пфейферинге он не пожелал узнать меня, то теперь было уже вполне ясно, что никаких воспоминаний, хоть старушка и старалась что-то ему втолковать, моя особа в нем не вызвала. Из того, что я пробормотал значение этого дня и цели моего приезда, он, видимо, ничего не понял. Только цветы на миг привлекли его внимание, но тут же он и от них отвернулся. Еще раз я видел его в 1939 году, после покорения Польши, за год до его кончины, которую суждено было пережить его восьмидесятилетней матери. Она провела меня вверх по лестнице в его комнату и с ободряющим восклицанием «Входите, входите! Он вас не замечает!» Вошла к нему. Я же, объятый трепетом, остался стоять в дверях. В глубине комнаты, на шезлонге, повернутом изножьем к двери, так что мне было видно его лицо, под легким шерстяным одеялом лежал тот, кто был некогда Адрианом Ливеркюном и под этим именем остался бессмертен. Бледные руки, одухтворенные строения которых я всегда любил, были скрещены на груди, как у средневекового надгробного изваяния. Сильно поседевшая борода еще больше вытянула в длину исхудалое лицо, ставшее разительно схожим с лицом эль-грековского дворянина. Доменико Теотокопули, Эль Греко, 1548-1625, испанский живописец, часто изображавший современных ему испанских дворян, лица которых отличаются аскетической одухотворенностью и нередко асимметричностью.